могла бы приютить Изабеллу у себя ненадолго, чтобы дать ей время стянуть свои силы. Я как раз над этим думаю, моя прекрасная графиня. Как раз над этим. Мадам Бомон успокоилась, и так ее супруг выиграет. Вскочить этой ночью в седло вынудила Робера Артуа не так желание услужить Изабелле, сколько ненависть к Маго. Негодяйка вздумала перечить ему, губить тех, кому он покровительствует, надеялась вернуть себе влияние на короля. Ну что ж, посмотрим, за кем останется последнее слово. Он отправился будить своего верного Лорме, оседлая-ка трех лошадей. Да поторопи моего оруженосца и сержанта. А я спросил Лорме, нет, ты не поедешь, ты будешь спать. Это была немалая любезность со стороны Робера.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 и Мальтраверса, в общем, свита не должна быть большой, иначе это вас задержит. Поедете в Генегау, куда я отправлю гонца, который прибудет раньше вас. Добряк граф Вильгельм и его брат Иоанн — знатные сеньоры и чудесные люди. Враги трепещут перед ними, а друзья их обожают. Оба они обладают здравым смыслом и кристально честны».